«А что это мама твоя? Давно она такая странная?» Осторожно спросил он. «Бабушка, говорит, с того времени, как папа, ну, пропал. Ей-то то лучше, то хуже, но в последнее время все хуже. Соседки требуют, чтобы мы ее в психушку сдали. Но мы не хотим. И я, и бабка, и Маратка, ну, братик, за ней ухаживаем».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 — А этот Марат, он что же, приемный тебе брат или по матери? — Нет, родной. И по отцу, и по матери. — Позволь. Как же родной? Сколько ему лет?、Э, — Тринадцать с чем-то. Скоро четырнадцать. — Ну, а письмо-то этому пятнадцать. — Ну, так что же? — Ну, ты же медсестра, правда? — Ну да, так что же? — Да. Ну как же он может быть тебе родной без твоего отца? Ну мать говорит, что родной, и бабка говорит, что родной. Ну понятно. Ой, ну хватит об этом. Мы сейчас куда пойдем? Они уже стояли на улице. По Ординке летел сильный теплый ветер. Майка одной рукой придерживала волосы, другой юбку. Ветер разбередил даже набриалиненный кок Бориса. Я не знаю, куда ты сейчас пойдешь, а я сейчас уезжаю на Кавказ. Ой, я с тобой поеду. Подождишь десять минут? Перестань, дурака валять. Он подошел к мотоциклу, коляска была плотно зачехлена абразивным. Ой, это тот же самый! Радостно вскричала она. Он пожал плечами. Откуда я знаю, что ты имеешь в виду? Ситуация стала его уже немного раздражать. Точно так же бывает, когда какая-нибудь хорошенькая и несчастненькая собачонка увязывается. Не отогнать же ее палкой. Он сел в седло, снял противоугонный крюк, вставил ключ в замок, завел машину собственными руками доведенный до совершенства ГК один заворчал со сдержанной мощью. Ну до свидания, Майя. Я зайду, когда вернусь. Нет, ты не зайдешь, с отчаянием воскликнула она. Я с тобой поеду. Подожди! Но он уже тронулся, отъехал метров десять и вниз по рдинке он оглянулся и увидел, что Майка бежит за ним. Платье облепилось вокруг девчоночки фигурой, волосы летят назад, меркают кулечки. Инстинктивно он чуть прибавил газу и снова оглянулся. Она естественно отставала, но темпа не сбавляла. Наоборот, кажется, еще прибавила оборотов. Часто мелькают кулаки. Э, да она теперь басая бешит. Сбросила на ходу свои копеечные босоножки. Что же делать? Что за дуррасская ситуация? Плюнуть мне и газануть? Через десять секунд она исчезнет из виду. Я останется на душе тяжелым грузом, как тот треугольничек Увойновича. В конце концов, что она для меня? Семнадцатилетняя девчонка, каких тут десятки тысяч по Москве шатаются со своими целочками? Но、ну, спасибо, Вадим Георгиевич, удружил. Вдруг отчетливо прорезывалась совершенно идиотская мысль. Раз она говорит, что я ее парень, значит я и есть ее парень, значит я не могу ее бросить, это будет предательство.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 Придется останавливаться, расупонировать коляску и вытаскивать для нее стеганый комбинезон, иначе вместо майки привезу ворел духлую синюю курицу. Глава девятая. Античный курс. В тот же самый день, когда Борис Четвертый Градов с неожиданной пассажиркой на заднем сиденье отчалил в южные края, в жизни его кузины и елки Китай-Городской тоже произошли неожиданные встречи. Отнесите это за счет прихотерманиста или за счет каникулярного времени. В начале лета восемнадцатилетние, то есть почти девятнадцатилетние девицы, скажем мы в свое оправдание излучают нечто, что способствует возникновению неожиданных ситуаций в любом многомиллионном городе, даже и в столице, как тогда начали говорить мирового социалистического сотрудничества. Ну что ж, содружество отчаянно сражается за мир во всем мире, особенно на корейском полуострове, а жизнь все равно идет своим упрямым античным курсом. Изничтожили всяких там Бергельсонов, Маркишей, Фейферов, Зускиных, Квидко, пробравшихся в еврейский антифашистский комитет для выполнения заданий сионистской организации Joint. Посадили в тюрьму некую жемчужину, случайно оказавшуюся женой заместителя председателя Совета министров Молотова, известного в кругах пресловутых и предательских объединенных наций с их проамериканским машинным голосованием под провокационной кличкой мистер Нолл. а жизнь тем не менее идет в принципе не очень даже и отличаясь от тех ее форм, что сложились несколько тысячелетий назад в бассейне Средиземного моря. Уж если, как мы недавно видели, даже и в зоне магаданского карантинного олпа находятся субъекты склонные подражать сюжетам мифологии, то что говорить об огромной массе людей, не охваченных конвоем, то есть о населении Москвы? великого города, лежащего на так называемой русской плите верхнего протерозоя. Здесь жизнь идет вовсю, и в частности идет, ну, вернее, спешит с нотной папкой в руке и с теннисной ракеткой под мышкой. Указанная выше кузина мотоциклиста, студентка Мерзляковки и подающая надежды теннисистка, игрок сборной Москвы по разряду девушек Елена Савишна Китай-Городская. В тот день, в час пополудни, она играла четвертьфинал на кортах парка ЦДК. Играла без азарта, потому что слишком многое отвлекало людей. от большого спорта и в первую очередь, конечно, музыка. Мерзаликовка уже окончена, теперь надо держать экзамены в Гнесинку, то есть и на лето никуда не уедешь. Придется студировать фортепианные пьесы, да и не только классиков, но и занудных советских композиторов. Шама виновата, поддалась Бабкиным уговорам. Ленок, поверь, ты можешь стать пианисткой мирового класса.